Глава 26. Марина. Взять трубку я не успела. Телефон лежал на диване, и я не сразу услышала звонок. Увидев два пропущенных от Тины, хотела набрать ей, но она опередила меня. «Да», — поспешно ответила я, вытирая мокрые руки о футболку. Впервые за неделю я собрала себя и поставила в духовку творожную запеканку. Не бог весь что, но лучше, чем готовая еда — которой я питалась после возвращения из Италии. «Включи телевизор». Кристина была обеспокоена. Я осмотрелась, ища пульт. Когда я видела его в последний раз? И, главное, где? Зачем? Посмотрела под пледом, но там его не было. ключи Настойчивее. Пульт нашелся на полу рядом с кроватью. Несколько раз я нажала на заедающую кнопку, и экран стал светлеть. Что еще пришло? Тини на ум. С момента, как она ушла, прошло часа три, не больше. «Что я должна включить?» — спросила, перещелкнув несколько каналов. «Зачем мне вообще телевизор? Ты можешь объяснить?» «Включи новости. Уже с нажимом». В голосе ее послышались истеричные нотки, и мне стало не по себе. «Что случилось?» Судорожно вдавливая кнопки. «Проклятый пульт!» «Какой канал?» «Да любой!» «Сериал?» «Еще один тупой сериал?» с наверняка выдерживающим критики сюжетом. Не сразу поняв, что это новостной блок, пролистнула канал и почти мгновенно вернулась назад. Ведущая, стоя на фоне зарева, поспешно что-то говорила, слышался приглушенный шум лопастей вертолетов. Включила, не понимая, что должна увидеть. Тина помолчала, но даже молчание было слишком напряженным. — Что теперь? Теперь, не договорив, я замолчала. В нижнем углу экрана была сноска. Италия. Пригород Милана. «Тина!» Голос мгновенно сел. Ноги стали ватными. Трубка едва не выскользнула из пальцев. Журналистка продолжала что-то говорить, но я не понимала ее, ничего не понимала и не слышала за отдающимся в висках пульсом. «Я сама ничего не знаю». Нервный шепот Тины донесся до меня, как сквозь толщу воды. Мобильный все-таки выскользнул из ладони. по имеющимся на настоящее время данным. Опять как сквозь воду, только теперь это была не Тина, а девушка на экране. Дом принадлежал Виктору Марчелло. Напомню, пожар начался около часа назад. На данный момент огнем охвачен весь дом. О судьбе самого модельера ничего не известно, но его автомобиль был припаркован у дома. Мы следим за... И слушая дальше, я огляделась в поисках мобильного. Мобильный. Где же ты? Дрожащим голосом встала с постели, осматриваясь, и только наступив, вспомнила, что только что выронила его, подняла. Вот только дальше ничего не случилось, потому что звонить мне было некому, у меня не было даже номера. Ни номера, ни адреса электронной почты. У меня не было ничего, кроме альбома куклы и Тины. И единственное связующее звено «Тина!» выкрикнула, набрав ей «Тина!» уже шепотом «Где он? Что с ним?» «Я не знаю». Она не сдержала всхлип. «Не знаю, Маринка. Никто ничего не знает. Здесь все, здесь все просто ждут. Никто не знает». Всю ночь я просидела, сжимая в руках телефон. Неизвестность походила на пытку, и в то же время я боялась, что раздастся звонок, и неожиданно по квартире пронеслась трель. Я вздрогнула. Сердце подскочило к горлу, пальцы мгновенно занемели. Если Тина решила приехать, это значит... «Это ничего не значит», — попыталась я убедить саму себя. Коснувшись ручки двери, я опять замерла. Сделала судорожный вдох, словно перед прыжком в холодную воду, и провернула ключ. «Простите». Вместо Кристины на пороге стоял высокий молодой человек с коробкой в руках. Запоздала я подумала, что сперва нужно было посмотреть в глазок. Но эта ночь вымотала меня, как ни одна до неё. Нервная дрожь сменялась ненормальным, апатичным спокойствием и снова дрожью, граничащей с истерикой. «Вы Марин?» «Марин», — повторила я, едва слышно. Руки задрожали сильнее. Больше ничего не сказав, мужчина отдал мне коробку. Что закрыла дверь, я поняла только, когда услышала хлопок. «Марин». Бросилась к постели и, не помня себя, принялась развязывать стягивающую посылку ленту. «Что?» — отбросив крышку, увидела лежащий на чёрном бархате тюльпан. Заколка и то самое платье, в котором я была в вечер нашей первой, сморчала встречи. Провела кончиками пальцев по бархату. Меня колотило, в груди всё сжалось до боли, глазам подступили слёзы. Непослушными пальцами я принялась доставать платье. Только взяла его, услышала, как о дно коробки что-то стукнуло. Серебряная пуля... а рядом обрывок сигаретной пачки с выведенными на нем твердым мужским почерком словами. «Это твоя путевка в жизнь. Использую ее. Николай Марчелло». «Николай Марчелло». Перечитала я подпись на короткой записке и сняла с пули колпачок. Это была флеш-карта. На самом дне коробки лежал заверенный лист с подписью. Достала и, сжимая в кулаке флешку, пробежала взглядом по строкам. Разрешение на использование. На публикацию в СМИ и полное эксклюзивное право. Ровно месяц. Нет, месяц и один день. Включив ноутбук, я вставила флешку в разъем, готовая ко всему. Если Николай прислал мне все это, он... Нет, щелкнула по единственному файлу. Откуда-то появилась уверенность, что мы еще встретимся. Ничего не закончилось, и эта коробка — это не прощальный подарок, это только начало. Ожидавшая, что интервью будет в формате аудио, я не сразу решилась нажать на кнопку воспроизведения видео». Мастерская, застывший рядом с небольшим подиумом деревянный манекен и... Ник. «Так не бывает», — обратилась я к нему, слезы сдавливали горло, а когда картинка ожила, навернулись на глаза. «Здравствуй, Марин!» Он усмехнулся уголком губ. «Если ты думала, что я отказался от своей части соглашения, ты ошибаешься. Но учти, это будет долгая история». Он взял пачку со стола, но не закурил. Сидя на краю стола, ударил ребром по колену и встал. В кадре мелькнула собака. Камера выхватывала только угол комнаты, но я знала, что там, в другом углу, стоит кресло. Помнила. Помнила все. Для начала скажу. Меня зовут Николай. Николай Марчелло. Как ты уже знаешь, наша с братом мама родилась в России. Отсюда и имена Николай и Виктор. Новая усмешка. Отец настаивал на том, чтобы назвать нас по-своему, но мама не согласилась. Немного он рассказал о родителях, о прошедшем в пригороде Милана детстве и школе. О любви к русской кухне и старому диска, о ретро и спортивных автомобилях. Немного того, что было частью его самого и к чему я, живя в его доме, прикасалась каждый день. Историю о кукле с фиалковыми глазами и первом сшитом для нее платье. Я должен был унаследовать семейное дело». Он потрепал собаку по голове, посмотрел в сторону и поднялся на подиум. Мой прадед открыл пекарню больше сотни лет назад. С тех пор поменялось многое. Но мой отец все так же продолжает заниматься своим делом. Помнишь печенье с орехами? Взгляд сквозь монитор прямо на меня. Думала, это дело рук горничной? Я не только способен шить, Марин. Нет. Я всхлипнула, прижала ладонь к губам. Мрачный дьявол с кривой усмешкой на жестких губах. Захотелось дотронуться до него, провести пальцами по волосам и сказать, что я знаю. Знаю, что он может все, даже больше, чем все. Захотелось вдохнуть запах дорогих сигарил и едва уловимы его туалетной воды. Дотронуться до волос. — Но это дело моего отца, — продолжал Ник, — не моё. Он стремительно поднялся на подиум. На манекен была накинута ткань. Лицо Николая скрыла тень. Мы с братом начинали вместе. Признаться, я всегда считал его куда талантливее, чем себя самого, и хотел, чтобы весь проклятый мир увидел это, и мир увидел, Марин. Взяв со стола несколько толстых папок, он показал образцы первых моделей, за ними более поздние. Весь путь молодого дизайнера, шаг за шагом взошедшего на вершину славы. Говоря, он вспоминал детали, времена года, имена, множество имен и деталей. Я слушала его и понимала, чтобы ничего не упустить, мне нужно пересмотреть интервью не раз и ни два, потому что сейчас я слушала его. Николая Марчелла, а не интервью. Я вслушивалась в слова, произносимые не гением, а мужчиной, которому отдала сердце. Не потому, что он потребовал этого, а потому, что не могла иначе. Та коллекция имела грандиозный успех. Эскизов, которые он еще не показал, становилось все меньше. Глядя на рисунки, я вспоминала идущих по подиумам моделей. Осень, зима, лето. Коричневое платье с поясом, брючный костюм, которым потом появилась на одном из выступлений мужа Первая Леди Америки. Мы работали над ней несколько месяцев. у Виктора всегда было полно идей. Он задумчиво посмотрел сквозь пространство в никуда, всегда. Он не видел границ. Когда мне казалось, что это отличает нас. На самом деле все было не совсем так, и с той коллекции тоже. Перевернув несколько листов альбома, Он остановился на строгом невероятного сапфирового цвета платья. Боже! И я вдруг поняла, это платье, как и многие другие, было только отражением гениальности младшего брата, но принадлежало оно к творениям старшего. Николас не сказал этого, только резанул по камере взглядом. «Все, что мы делали, мы делали вместе», — выговорил жестко. Но после этого показа случилось то, что изменило привычный ход. Он сел на стол и все-таки закурил. Некоторое время молчал, делал затяжку за затяжкой. «Виктору осталось не больше пары недель, скорее всего, несколько дней». Стряхнул пепел прямо на пол. На следующий день, после того, как была представлена коллекция, он поехал в Милан. Нужно было разобраться кое с чем. «Наверное, мне стоило отговорить его». Собирался дождь, он погрузился в воспоминания, смотрел в камеру и при этом был где-то далеко. Небо было затянуто, возможно, я должен был что-то почувствовать, но не почувствовал. Брат уехал. Помню, что ливануло почти сразу. Глубоко затянулся. Он позвонил мне через пару часов, попросил приехать в госпиталь. Госпиталь. Детальки сложились. в тот день, когда мы заезжали в торговый центр, и ему позвонили из госпиталя. Но это не касалось его родителей, а это касалось Виктора. Если бы я только знала тогда... Хотя какая разница? Какая теперь разница, что я знала, а что нет тогда? Важно было только то, что я знала теперь. Не Виктор был гением. Им был Николай, всегда скрывающийся в тени брата, Он никогда не давал себе возможности раскрыть все грани себя самого. Он раскрывал чужие. Грани Вика. Мои. Так не должно быть. Слова слетели с губ, соединились с его словами. С его рассказом о том, как Вик, постепенно теряющий возможность управлять телом, делился своими идеями, а Николай воплощал их. Как создавалось все, что видел мир в последние годы. Снова рисунки и эскизы, все они принадлежали Николаю, хотя на бирках рядом с красным тюльпаном по-прежнему значилось VM. Закрыв последний альбом, Марчелло сложил их в стопку, закурил новую сигарилу. Теперь ты знаешь всё, Марин. Вернее, он усмехнулся. Почти все. Но остальное не имеет никакого отношения ни к моему брату, Не к модному дому Марчелло. Оно вообще не имеет к моде никакого отношения. Моя пряная осень. Кстати, кинул тлеющую сигарелу в чашку, моя поездка в России получилась интересной. Думаю, из этого может выйти что-то толковое. Может, взгляд на манекен. А может быть и нет. Я отправлю тебе это интервью в день, когда не станет моего брата Марин. Не раньше. По нашему с тобой соглашению я должен был дать его через месяц. Как насчет неустойки? В руках его появилась заколка тюльпан. Поднеся к губам, он поцеловал его и положил в коробку на черный бархат. Последний взгляд в камеру. Взгляд демона. Перед тем, как картинка остановилась, сердце мое сжалось, а из груди вырвались зубы. Судорожные рыдания.